Глава 4 До знакомой горной гряды мы долетели точно по графику. Как раз к ночи, которая всегда казалась мне в этих местах особенно тёмной и неприветливой. Почему уж так, не могу объяснить. Наверное, психологический барьер какой-то. От Неверона слишком сильно пахло угрозой. Да и славу у него, надо сказать, не ахти. Так что, несмотря на поразительно крупные и яркие звёзды, рядом с ним всегда казалось, что покрывало ночи вдвое толще, темнее и душнее, чем везде. Лин аккуратно приземлился на одной из скальных вершин, от которых до долины было рукой подать. Приземлился тихо, под заклятием невидимости, потому что, несмотря на непроглядную теме, не хотел рисковать. Мною, естественно, не собой» поэтому и закрылся так, чтобы нас ни одна собака не учуяла. Еще сверху я сумела разглядеть притаившиеся далеко внизу пирамиды. Не глазами, разумеется, а своим новым зрением. А когда разглядела, то невольно прикусила губу и с какой-то неприятной ноткой осознала, что очень многого раньше не понимала. Пирамид, как следовало догадаться, осталось четыре. Три расположенных по сторонам света, еще одна центральная, самая большая. Пятую, что стояла в нирале, все-таки не успели восстановить, поэтому рисунок, образуемого ими заклятия, оказался не так гармоничен и красив, как задумывалось. Но рисунок все-таки был. И заклятие тоже. Сейчас я его прекрасно видела, как четко очерченная над долиной структура из множества мертвенно-белых нитей, сплетенных между собой в какую-то чудовищную паутину. Причем у паутины было четыре важных центра, ровно над стоящими внизу пирамидами. А последний, пятый, оказался заменен на какой-то бесформенный комок, который хоть и уродовал ее, но совсем не мешал функционировать. Она только просеяла в том месте, как подломленная крыша, но не обвалилась и по-прежнему держалась над всем Невероном, словно гигантская паучья сеть, накрывающая страну огромным, мерно пульсирующим колпаком. Чёрт! Значит, мы всё-таки облажались? Я с досадой огляделась по сторонам, но факты, как говорится, на лицо Заклятие жреца, несмотря ни на что, сохранилось, весьма неплохо поживало и теперь грозило нам крупными неприятностями. Вот засада! Самое же отвратительное заключалось в том, что сеть на самом деле была двойной. Чуть ниже первого купола, примерно на расстоянии в 100 метров, виднелся еще один, дублирующий. Более сложный по исполнению, с очень тщательно выплетенным узором. Не бледный, а голубоватый, как свет моего иреола, и при этом еще более напряженный. Этот второй купол выглядел не просто сетью, раскинутой под небом Неверона, а настоящей решеткой, потому что нити заклятия там были на порядок толще, шире, грубее и, соответственно, прочнее. А образуемые ими ячейки имели такие непростительно малые размеры, что протиснуться между ними, не задев хотя бы одной, не представлялось никакой возможности. «Лин!» Неуверенно позвала я, когда вдоволь налюбовалась этим неприятным зрелищем, и подняла взгляд чуть выше, на горные пики вокруг, которые показались мне какими-то неправильными. «Лин, скажи, что происходит». «Не знаю». Пораженно отозвался демон, следом за мной уставившись на Неверон. «Смотри сама. Проход между горами теперь закрыт, а заклятие над ними... Честное слово, Гайда...» «Это не та сеть!» «Что значит «не та»?» «То и значит. Я видел, что прошлую мы разрушили, а теперь их две, и прохода в Неверон больше нет». «В каком смысле?» «Не сразу сообразил я. В прямом. Помнишь, там был проход на северо-востоке, ущелье, проходящее горы насквозь. А теперь его закрыли совсем». — Ничего не понимаю. — Твою маму. Еще раз оглядев близлежащие скалы почти сразу обнаружив, что лина абсолютно прав, а долина теперь действительно запечатана намертво, потому что некогда зиявшее там ущелье куда-то исчезла я прикусила губу. Черт! Вот почему горы показались мне неправильными. Они просто закрылись наглухо. Сдвинулись, как Айдова-Расщелина когда-то, и там больше не было прохода на ту сторону. М да похоже, у нас назревает еще одна проблема. Черт, кажется, нас опередили, и мне очень интересно знать, как жрецу это удалось. Лин, ты уверен, что сеть другая? Да, это новое заклятие, совсем не то, которое мы ломали с Дэем. «Угу, значит, то заклятие мы все-таки разрушили. Ну, хоть одна хорошая новость. Откуда тогда взялось новое?» «Лин, но разве кто-то способен всего за пару недель создать подобную штуковину? Да еще в двойном экземпляре». Демон пораженно покачал головой. «Не знаю. Я думал, что нет. Но он как-то сделал и восстановил защиту». Да так, что теперь мы туда точно не пролезем незамеченными. Наверное, жрец понял, что в Невероне были чужаки. Я тихонько фыркнула. Как тут не понять, если мы одну пирамиду раздолбали Кайдовой и маме? Неудивительно, что он из кожи вон вывернулся, чтобы создать новое заклятие. Вопрос только как? Наверное, важный день помог. Не верю. Огни пирамид зажглись совсем недавно, он бы не успел. «А может, у него уже было что-то наготове предположил Шерри, растерянно озираясь. «Может, он всю энергию использовал на это заклятие?» Я неохотно кивнула. «Мог, конечно. Он у нас тот еще выдумщик. Лин, а по сути это такое же заклятие, какое было в прошлый раз?» «Нет», — покачал головой демон оно намного сложнее. Тогда купол был всего один, и просветы между нитями были крупнее. Тогда мы смогли через них выскользнуть, а теперь...» «Нет, Гайда, это что-то совсем другое. И если бы мы сейчас были внутри, то улететь без шума у нас бы не получилось». «Брат, что скажешь?» Обратилась я к молчаливой тени, также разглядывающей через мои глаза необычное явление. Правда, озвучивать свое мнение Гор почему-то не спешил. Какое-то время просто изучал его, как какую-то диковину, а потом странно усмехнулся и попросился наружу. «А ты удержишься там один!» Справедливо усомнился Лин в способности призрака быть самостоятельным так далеко от хозяина. Я ненадолго и не полностью. Гайда, мне понадобятся твои руки. Я пожала плечами и расслабилась, с легким любопытством следя за тем, как из моих ладоней выдвигаются полупрозрачные серые жгуты, похожие на чьи-то огромные пальцы, и настойчиво тянутся вперед к непонятному заклятию, повисшему в небе над Невероном. Что и почему не спрашивала когда придет время, брат сам пояснит. А пока же просто смотрела, ощущая, как шевелится внутри меня тень и как постепенно уменьшается появившийся с ее приходом холод. Мои перчатки в мгновение ока покрылись плотным слоем крохотных ледяных кристалликов. Под ногами образовалась тонкая корочка льда. Сапоги моментально заиндевели. Потом иней проворно пополз вверх по штанам и рукавам, постепенно делая мою куртку похожей на раскрашенные сказочными узорами парадный камзол «Брат», — снова спросила я, когда передние щупальца почти коснулись ближайшей нити заклятия. «Подожди», — едва слышно прошептал он, — «мне надо подумать». Я послушно умолкла, замерев на месте, как припорошенная свежим снегом статуя, Рядом точно так же замер Лин, настороженно раздувающий ноздри и цепко посматривающий по сторонам. А затем мы уже вдвоем напряженно следили за тем, как мои пальцы тянутся к белесой сети в попытке попробовать ее на зуб. Сколько на это уходила энергии, даже спрашивать не хотелось. И особенно не хотелось уточнять, чья именно сила туда расходовалась. Но Лин пока молчал, «Значит, истощение мне не грозило». Да и тень не стала бы влезать в эту штуку, если бы не была уверена в благополучном исходе. Наконец, одну из щупалец осторожно коснулась ближайшей нити и ненадолго застыла, обвиваясь вокруг нее и словно пробуя на вкус. Потом почему-то отдернулась. Почти одновременно с этим по нити пробежала непонятная дрожь. Но как только она успокоилась... Щупальца прикоснулась снова и только тогда присосалась намертво. «Плохо!» Пару мгновений спустя напряженно отозвался Гор. «Кажется, темный жрец освоил Дебарая в совершенстве. Такое заклятие мог сотворить только очень грамотный и очень сильный маг». Я не думал, что он на это способен. «Что за заклятие?» — спросили мы с Лином одновременно. «Поганая. И уровней у него несколько. Уровней я сама вижу. Что оно конкретно делает?» «Ну, во-первых, следит за появлением чужаков». Без колебаний сообщил призрак. «Во-вторых, умеет распознавать, кто его коснулся, живые или мертвые. «Поэтому вперед не суйся. «Я не зря делаю это сам. «На теней оно практически не реагирует. «В-третьих, эта гадость содержит еще и охранный контур, «и как только опознает угрозу, вполне способна от нее избавиться». «Короче, самонаводящаяся, многофункциональная и довольно чуткая дрянь», — заключила я с отвращением, посмотрев на сеть. «Какие еще в ней скрыты сюрпризы?» «Самые мерзкие, потому что питается она от пирамид, как и та, которую вы видели раньше. Но в отличие от старого заклятия, единого центра у нее нет». Она чувствует и слышит всей поверхностью. А еще она в любой миг может сообщить о нас вниз. «Чудно!» — мрачно откомментировала я. «Какие еще хорошие вести ты нам принес?» «Никаких, потому что это только верхний купол, защитный, а есть еще нижний, основной» который, насколько я могу понять, выполняет те же функции. Ну и словечки у тебя, что и старое заклятие. Только он гораздо мощнее, не привязан толком ни к одной пирамиде. А еще, еще мне кажется, что он как-то влияет на живущих внизу тварей. Не так, как работала прежняя сеть. Правда, я пока не понял, как именно это происходит, И чем оно нам грозит? Я нахмурилась. Только этого не хватало. Хочешь сказать, что мы в прошлый раз зря старались? Нет. Не думаю, что жрец сотворил это за несколько дней. Даже если он гений и трудился, не покладая рук день и ночь. Поверь мне, такое не создашь быстро. Это годы работы. «Может быть, даже десятилетие». «То есть он готовился заранее? А когда мы разнесли ему пирамиду, просто решил поторопиться и воспользовался запасным вариантом?» М «Да, дерьмово. Внутри, я так понимаю, нам уже не пролезть». «Нет», — твердо сказал брат. «Даже не думай. Хватит того, что из-за моей попытки...» «К нам уже приближаются твари». «Твари?» — мгновенно вскинулся Лин. «Где? И почему я их не вижу?» «А ты глаза-то разуй!» — с невеселым смешком посоветовал призрак. «Посмотри не на землю, а под нее. И скажи мне теперь, кто из нас дурак?» Лин послушно опустил взгляд под собственные копыта, перевёл его на соседний склон и вздрогнул. «Мать моя!» Я тоже повернулась, ожидая серьёзных неприятностей, но потом разглядела медленно выползающие из многочисленных нор тени, тускло горящие в ночи глаза, вторым зрением подметила, что такое происходит со всех сторон и неуместно хмыкнула. «Надо же, как оперативно! Стоило нам только появиться, они уже тут как тут». «Гайде, уходим!» — вскрикнул Шейри, мгновенно разворачивая крылья и пригибая голову к низу, чтобы облегчить мне прыжок в седло. После чего вздыбил шерсть на загривке, страшновато оскалил зубы и зарычал. «Уходим! Немедленно!» Я снова хмыкнула, бесстрашно разглядывая крупного какгара, подкрадывающегося к нам из темноты и наивно полагающего, что его никто не видит. Следом также бесшумно карабкались два молодых Хартара. От дальней горы отделилась целая куча каких-то неизвестных мне крылатых тварей, каждая размером с матерого пса. По камням бойко прыгала многочисленная мелочь. Кто-то целеустремленно полз, кто-то подтягивался на слишком длинных и потому малофункциональных лапах. Но сомнений не было. Все они явились сюда по нашу душу. Причем так, как если бы им отдали недвусмысленный приказ. «Очень интересное явление», — протянула я, встретившись глазами с ближайшим Хартаром. «Ну, здравствуй, дружок. Ты голоден или как?» Тот вздрогнул, как от удара, и, подобравшись на расстоянии прыжка, неожиданно замер. «Гайды, бежим, их слишком много». «Спокойно, Линн». Ровно отозвалась я, даже не думая двигаться с места. «Но... тихо», — я сказала. Лин пораженно умолк. А потом, едва не подавился, увидев, как я бесстрашно сделала шаг навстречу застывшей на соседнем валуне твари и протянула правую руку. «Гайде!» — рявкнул у меня в голове. Я раздраженно дернула плечом и, усилием воли, заставила призрака замолчать а слушаться он не мог. В моём теле есть лишь одна хозяйка — я. И, имея немалый опыт общения с квартирующими в нём посторонними личностями, мне было хорошо известно, как их угомонить. Вот и угомонила. Вот и отодвинула в сторону, чтобы не лез под руку. Возмущаться и ругаться, правда, ему это не мешало. Но сейчас я брата почти не слышала. Всё моё внимание было приковано настороженно принюхивающейся нежити. «Свои», — приглушенным голосом сказала я, подойдя к Хартару почти вплотную. «Ложная тревога. Никаких чужаков, только свои. Хозяин, демон, тень. Ты меня слышишь?» Словно в ответ тварь заурчала и выразительно уставилась на мою грудь. Я спокойно расстегнула куртку и достала храмовый амулет, который снова, как и в первую ночь, засветился мрачным багровым светом. При виде него Лин поперхнулся, растерянно замерев на месте, а призрак сдавленно закашлялся, как будто действительно мог задохнуться. «Свои!» — ровно повторила я, показывая амулет всем желающим. Хартар беззвучно оскалился, Покосился на вмёрзшего в скалу Лина, наполовину перекинувшегося в ящера, и снова рыкнул. «Лин, покажи ему, кто ты!» Тут же отреагировала я. Тот странно икнул и мгновенно преобразился, в считанные секунды став вдвое выше, массивнее, мощнее, соответственно, зубастия. За его изогнувшейся спиной снова развернулись широкие чёрные крылья, В глаза вспыхнул тот же огонь, что и в зрачках нерешительно остановившихся тварей. Длинный хвост, выметнувшись из-под задних лап, раздраженно царапнул камень, скинув вниз пару внушительных валунов. Но потом он наткнулся на мой спокойный взгляд, дикий блеск его вытянувшихся глаз погас, а резко почерневшая Дерри вновь успокоилась, притихла, и всего через минуту снова стала светлой, чистой, и неоправданно белый. Правы были девочки, подобная аура у демона — поразительное зрелище. Но мне сейчас было не до того, чтобы восхищаться. Я без дрожи встретила пристальный, нечеловечески проницательный, крайне необычный, способный напугать кого угодно взгляд Лина. Взгляд существа, прожившего в десятки раз больше лет, чем я, и неожиданно вспомнившего об этом. Тяжелый взгляд полный нехорошего подозрения. Настолько суровый, что даже Хартар рядом со мной попятился, тревожно помахивая коротким хвостом. «Гайде!» Беззвучно выдохнул мой персональный демон с ненормальной аурой. А потом посмотрел еще пристальнее. Казалось, в самую душу. Но теперь с неожиданной горечью, почти что с болью. «Что же ты натворила?» Я мягко улыбнулась и сняла с себя амулет. «Ничего, Лин, это по-прежнему я». «Твоя Дэйри». Немного изменилась, но все еще живая. «Амулет ее испортил. Он проснулся». «Да», — спокойно кивнула я, «потому что я его разбудила, случайно, а потом только подпитывала, чтобы он не погас». «Как ты могла?» — в неподдельной оторопе отшатнулся Лин, уставившись на меня круглыми желтыми глазами. «Гайде, что с тобой произошло? Почему?» «Мне было больно, Лин. Тихо призналась я, не слишком представляя, что именно он видел у меня над головой. Но оказалось, что я могу избавиться от этой боли, и особых жертв не потребуется». «Вот что ты делала в степи! Вот почему они тебя не трогают!» У демона опустились плечи, а потом и глаза погасли, утратив яростный блеск и наполнившись взамен обреченным пониманием. «Теперь я знаю, почему ты отключила знаки!» «Так было лучше!» Кивнула я краешком глаза, отметив, что нежить медленно отступает. «Мне не хотелось, чтобы это обрушилось на тебя. Поэтому я разорвала связь». «Не только поэтому». Он сжал зубы и резко вскинул голову, снова посмотрев на меня в упор. «Верни ее». «Что?» Нахмурилась я. «Верни нашу связь, я прошу». «Лин, я не хочу для тебя такого, и не хочу, чтобы ты это пережил». «А я хочу». «Я должен... Мне... Это нужно, Гайда!» Демон упрямо мотнул головой. «Прости, я понимаю, почему ты не хотела говорить, но мне действительно это нужно». «Зачем, глупый?» «Не знаю». Совсем убито прошептал он, роняя полной непонятной муки взгляд в землю. «Пожалуйста». «Верни нашу связь, я очень тебя прошу!» Я опустила голову и не нашла в себе сил оттолкнуть его, когда он бесшумно подошел, а затем опустил голову на мое плечо и умоляюще прижался. «Это ужасно, я знаю. Это жутко, эгоистично, отвратительно. Но я, наверное, действительно изменилась, потому что не смогла отстраниться». Вместо этого только обняла его, радуясь, что твари уже выпили большую часть моих слёз и покорно открыла душу. Лин пошатнулся, когда остатки некогда бушевавших во мне эмоции ударили по нему. Содрогнулся, когда моя память открылась и неохотно показала все то, о чем я так старалась забыть. Испуганно замер, шаг за шагом следя за мной той ночью. И беззвучно заплакал обнимая меня чёрными крыльями и тщетно пытаясь помочь там, где его помощь уже не требовалась. Я не знаю, сколько мы стояли так, обнявшись, как родные. Не знаю, сколько раз моё сердце сжималось в предчувствии новой боли. И как долго мой несчастный демон пытался что-то сказать, но вместо слов из его глотки вырывался только хриплый стон. «Я убью его!» Наконец сдавленно прошептал лин Как только вернемся, я его уничтожу. За твою Дейри, за ту боль, клянусь, я его убью. Нет, лин Прерывисто вздохнула я. У него есть право на месть. Это я ошиблась. Я его предала. Но он же... Тс -тс, мой маленький демон. «Ни слова больше. Я сделала все, чтобы об этом забыть, а он... Если ему так лучше, пускай. Может, утоленная жажда мести вернет ему покой?» «Мне все равно, что с ним будет», — глухо зарычал демон, яростно тернув хвостом. «Пусть бы он тоже мучился и страдал. Лин, и пусть бы лучше то покушение удалось» шумно выдохнул Шерри, уткнувшись носом в мою щеку. «Лучше бы все закончилось еще тогда, сразу. Может, сейчас тебе бы не было так больно». С трудом уловив, о чем речь, я слегка нахмурилась. «Какое покушение? На кого? На Энара Второго?» «Да, совсем недавно», — буркнул Лин. После того, как последний заговор полностью раскрыли, и объявили приговор Таворте, на Королевский остров сумел кто-то проникнуть. Поначалу говорили, что с корон. Потом выяснилось, что это полукровка, которая не имел к кланам отношения. Гильдию убийц после этого наизнанку вывернули, народу кучу переловили, чуть ли не землю вскопали на поллоктя в глубину, но следов так и не нашли. Вероятно, он пришел в Валеон откуда-то извне. Наемник, чужак. Что еще за полукровка? Совсем нахмурилась я. Разве с короной не образуют пары только со своими? Как правило. Но к изгоям это не относится. А такие были во все времена, ведь даже с короной не идеальны. Думаю, сейчас по миру бродят немало их потомков, владеющих крохами исконной магии из коронов и навыками наемных убийц. Честно говоря, я не знаю подробности. Когда мы выясняли, что случилось, я не особенно вслушивался. Знаю только, что это был маг огня, и что он сумел таки добраться до королевских покоев. Но королю повезло. Рядом с ним в тот момент был Дамира, который успел перехватить убийцу. Правда, допросить его не смогли. Энар II пришел в такую ярость, что убил чужака на месте. Так что кто он, откуда и кем нанят, неизвестно. Хотя, если вспомнить о заговоре... Думаю, у Таворта -то еще остались подельники. И теперь мне очень жаль, что у них ничего не получилось. Я вздрогнул отлично представляя, на что способен взбешенный повелитель Валиона, и с беспокойством спросила. — А лорд Лис? Что с ним? — Ранен, — вздохнул лин но живой. Вот почему его нет в Скороноле. Задумчиво протянула я. Понятно, зачем он прислал замену, и почему те бравые орлики так быстро исчезли. А покушение-то когда случилось? За пару дней до приезда сюда валионцев. Но тогда мы об этом не знали. У тени еще нет шпионов в Рейдане а король на эту тему, как сама понимаешь, не распространялся. И только когда мы явились за объяснениями и спросили, какого демона он наставил на тебя оружие, я прикрыла глаза и отвернулась. Ясно. Лин удивленно моргнула, а я с грустью подумала, что если бы знала о покушении раньше, то, может, и не сглупила бы тогда. И встреча с королем прошла бы менее болезненно. Вероятно, в ту ночь Эннар II был изрядно на взводе, а тут еще происхождение убийцы. Какая-никакая она все же связь со Скаронами. Плюс почти сразу за этим последовало приглашение в скорон Олл. Наверняка у него мелькнула мысль о том, а не связаны ли эти два события. И наверняка, увидев незнакомую личность на своем балконе, эта мысль только укрепилась. «Неудивительно, что меня так не ласково встретили. На маске ж нигде не написано, что я не наемный убийца». Да еще некроманский амулет с толку сбивал. А когда выяснилось, что к чему, я вместо того, чтобы отвернуться и просто уйти, полезла выяснять подробности. Линз, читав мои мысли, зарычал, но потом ощутил на загривке твердую ладонь и вздрогнул. «Не надо». Вздохнула я, прижимая его к себе. «Что случилось, то случилось. Не хочу больше об этом говорить». Демон тихо шмыгнул носом. «Может, и так. Может, ты совершила ошибку. Но это не повод рисковать твоей жизнью или срывать на тебе зло, воспользовавшись моментом». Он не срывался. Просто я неудачно подставилась. Это уже не имеет значения, потому что больше я не позволю ему к тебе подойти. Тихо пообещал Лин, ласково выдохнув мне в шею. — Он не причинит тебе боли, Гайда. Обещаю. — Спасибо, мой ангел. Растерев замерзшие щеки, я аккуратно поцеловала его в нос и отстранилась. — Я знаю, что ты никогда меня не предашь. Он снова умолк, а я неожиданно вспомнила, что, собственно, не за этим сюда пришла, после чего с удивлением огляделась и внезапно обнаружила, что мы остались совсем одни. Ни тварей, ни теней, никаких соседей. Только я и мой верный демон, замершие на вершине скалы, как два памятника. Да еще подозрительно притихший брат, сжавшийся в глубине моего разума, в крохотный, совсем незаметный комочек и тщетно старающийся не привлекать к себе внимания. Убедившись в том, что нежить действительно куда-то сбежала, даже не попрощавшись, я негромко присвистнула. «Ого! Нас ли решили оставить в покое, то ли мы их здорово напугали». Лин тоже встряхнулся. «Просто они поняли, что добычи тут нет. Я им не по зубам». Твоя тень тоже, а ты... В тебе не осталось ничего, что могло бы их привлечь, даже без амулета. Да, меня самым натуральным образом съели. Мрачно пошутила я, поправляя куртку и запихивая обратно подарок некромантов. А остальное я постаралась похоронить так глубоко, что им никак не достать. Верно, брат... «Почему ты не сказала?» — неслышно отозвался призрак. «Почему просто ушла?» «Ты и так уже знаешь. Тоже, небось, подсмотрел. Так зачем повторяться?» «Но мы могли бы помочь». «В чем? Пошли бы со мной на свидание, чтобы затаиться в кустах и ждать момента, когда настанет миг бить морду ухажору Не смеши». «Ни вы, ни я на это бы не согласились». «Мы бы его остановили», — упрямо повторил брат. «Мы бы никогда не позволили такому случиться». Я только покачала головой. «Вы не можете оградить меня от всего на свете. Вы мои братья, а не стражи. Друзья, а не рабы. В таких делах, к сожалению, помочь может только время». «А тогда его у меня не было». «Да», — грустно согласился он. «Но мы не знали, что все настолько плохо, и даже предположить не могли, что инар способен на подобные вещи, даже если он был зол, даже если обижен и взбешён Не по-мужски это, сестра, и даже не по-королевски». «Пусть это не было покушением, пусть ты действительно оступилась и повела себя не самым лучшим образом, но ударить женщину без веской причины, не дать ей время объясниться, а потом позволить упасть в ущелье, когда была возможность протянуть руку или просто предостеречь, прости, но на это способен только последний мерзавец. Таким не место на троне». «Я пережила это, брат. Сухо отозвалась я, приглаживая растрепавшиеся волосы. И могу держать себя в руках. Когда-нибудь я совсем от этого избавлюсь. И тогда, возможно, вернусь к тому, что было. Но не сейчас». «Ты разбила свою душу на части. И это плохо, Гайда». Обреченно вздохнул призрак, с поразительной лёгкостью, смиряясь с такой страшной правдой. «Ты обещал молчать». Так же сухо напомнила я. «Да, но ты сотворила с собой страшное». Я только криво усмехнулась. «Просто оставила одну маску вместо двух? А то, что она слишком въелась? Что ж, отрывать пришлось с кровью». Но лучше так, чем всю оставшуюся жизнь провести в нелепых заблуждениях. «Прости, я не готов с тобой согласиться», — устало отозвался призрак. «Хотя, быть может, в чём-то ты и права». «Мы обсудим это позже», — кивнула я, — «как только разберёмся с Невероном». Он невесело хмыкнул. «С Невероном всё ясно». Больше нам туда не пролезть. Одно это заклятие, чего стоит. Когда оно закончит свою работу, то нежить, что скрывается в виде теней, станет материальной. Возможно, тех способностей, какие ты видела, у них уже не будет. Но я, если честно, в это не верю. Скорее получится как раз наоборот. Пирамиды горят больше двух суток. Все это время внутри льется кровь, и вся она концентрируется в новом заклятии. Перебороть его ты не сможешь. Пробраться внутрь уничтожить пирамиды тоже. Потревожить границы долины не удастся даже с короном. Степь не пропустит нас по земле ни днем, ни ночью. А скалы, как видишь... Он каким-то образом сумел закрыть наглухо. В Неверон больше ни отходу, ни пешему, ни конному, ни крылатому. Поэтому нам остается только ждать. И как можно скорее собирать войска, чтобы быть готовыми ко всему. «Мы и так их собираем», — проворчал Лин, зачем-то принюхиваясь и настороженно оглядывая окрестности. «Главное — успеть раньше него». «Чем дольше горят пирамиды, тем больше появится в Невероне тварей», — возразил призрак. «Я думаю, заклятие создано именно для этого. Оно призывает, спешно адаптирует и меняет тени так, как хочет жрец. Вероятно, сейчас он тоже создает для себя армию. От прежней осталось слишком мало» когда вы порвали прежнюю сеть. Поэтому теперь он взялся за дело с удвоенной силой, и он тоже торопится, потому что у него наверняка есть шпионы в свободных землях. Так что, скорее всего, он уже в курсе, что Валеон перешел к активным действиям. Как минимум одного темного мага на территории Валеона мы пришибли, Неохотно признала я правоту брата, и он явно был не первым и не последним. Так что, скорее всего, жрец действительно все знает. «Пока горят пирамиды, мы можем быть уверены, что твари остаются в долине», — добавил Лин. «Да, и Неверонов выгодно, чтобы этот процесс длился как можно дольше». «Нам тоже выгодно», — с невеселым смешком отозвался демон. По крайней мере, в ближайшие полдюжины дней, пока собираются союзники. «Если я все правильно поняла, то наш с трудом собранный миллион не станет для жреца неожиданностью», — нахмурилась я. «И хорошо, если этих сил хватит для боя. Помнишь новых тварей, которые были возле Айдовой расщелины? Я не могу отделаться от ощущения, что скоро на нас пойдут точно такие же». «Ай, целен!» вздохнул брат изнутри. «Айд!» — невесело усмехнулась я. «Знаешь, в последние пару месяцев у меня сложилось впечатление, что он тут ни при чем. Пока я вижу следы деятельности исключительно человеческих рук. Точнее, темного мага». «Боги никогда не действуют напрямую», — прошептал Лин вслух. «Они всегда ведут разговор через других» через своих посланников, помощников, простых смертных. «Это знакомо», — кивнула я, — «и мне это никогда не нравилось. Но, говорят, таковы правила, поэтому нам от них никуда не деться». Лин быстро на меня покосился. «Значит ли это, что ты поверила в наших богов и больше не отрицаешь их существование?» Я знаю, что там, наверху или внизу, есть некто, кто организовал мое перемещение в этот мир. Кто он, я пока не выяснила. Но если это те, кого вы называете богами, тогда мне бы очень хотелось с ними пообщаться. А заодно задать парочку насущных вопросов на интересующие меня темы. «Думаю, у тебя будет такая возможность от чего Отчего-то поюжился Шерри. А сейчас полетели домой, ладно, что-то мне тревожно. Я кивнула, однако на спину ему вскочить не успела. Внизу живота что-то до отвращения знакомо потянуло и настойчиво потребовало внимания. Да так резко, что я испуганно замерла и, схватившись за больное место, аж присела. «Ой, ё-моё! Что такое?» Тут же всполошился Лин, резко крутанувшись на месте и буквально прыгнув ко мне, стараясь уберечь от всего на свете. — Гайде, ты что? Что с тобой? Тебе опять больно? — Да, — растерянно поняла я, осторожно отнимая руки от живота. — И я даже знаю, почему. — Почему? — Меня равнина зовет, Линн. Прошептала я, прислушиваясь к настойчивому, хотя и очень слабому голосу внутри. «Меня первый раз в жизни зовет моя равнина и хранитель, которому я обещала вернуться». Лин на мгновение замер, тревожно поблескивая желтыми глазами, а потом решительно тряхнул головой и распахнул широкие крылья. «Летим, летим, хозяйка!» «Если он тебя зовет, значит, случилось что-то нехорошее». «Еще не случилось», — сглотнула я в неожиданном прозрении. «Но очень скоро случится. И, кажется, я уже знаю, что это будет».